Глава шестая. «Да!» — вырвалось у парня. Эта штука имела свой источник питания и могла... Могла... Он понятия не имел, что она могла, но в любом случае он словил приступ эйфории. Не задумываясь, он выполнил просьбу. «Приветствую тебя, мирный Лев Николаевич. Я пс 17 -09. Прошу незамедлительно доставить меня к капитану Марку Лейману». К сожалению, я не могу выполнить требования. Капитан Лейман мертв. У вас нет полномочий вносить данного рода информацию в базу. То есть... То есть я тебе не верю. Это если выражаться простым языком и не зачитывать свод правил использования резервной копии. ПС-1709. Ты пионер. Ты бортовая система крейсера. Это верное утверждение. Если тебе удобно, ты можешь называть меня так. Ровно столько времени, сколько потребуется, чтобы доставить меня к капитану». «Чрезвычайная ситуация», — проговорил Лев, зная, что эта фраза заставит программу обновить последние данные и действовать по особым инструкциям. «Скажи мне, Лев Николаевич Мирный, мой корпус поврежден?» «Нет. Насколько я могу судить, даже царапин нет». «Это прекрасно. Я их тоже не чувствую». Протоколы архивирования обновляются у моей модели каждые 27 секунд. То, что ты этого не знаешь, является лишь доказательством того, что ты немедленно должен доставить меня к капитану. Я пропустил обновление базы данных более 65 тысяч раз. Как ты считаешь, я мог упустить то, что сейчас именно чрезвычайная ситуация? Да, но данная ситуация никак не расширяет твои полномочия. И еще одно. что за ответ на вопрос о повреждении корпуса цитата нет насколько я могу судить если повреждений на корпусе нет значит их нет что здесь судить у меня вызывает большие вопросы твое интеллектуальное развитие все программы имеют функцию дерзить лев настолько рад был поговорить с кем-то что его забавляли подколки пионера дерзить это наглая клевета «Мы аналитические машины и не подвластны проявлению любого рода эмоций. Сомнения в интеллекте — лишь выводы, сделанные программой в ходе наблюдения за поведением и реакциями». «Принято», — отдал честь парень. «Обязуюсь исправиться в кратчайшие сроки. Запустил себя, признаю, начал дичать». «Не старайся. Чувство юмора также претит основным приоритетом моего существования». «Но ты ведь понял, что я шучу. Это уже немало». «Базовое понимание юмора — лишь необходимость для лучшего понимания разумных существ. На этом мы закончим наше общение. Оно не продвигает меня к выполнению поставленных задач. Напоминаю, что если ты не предоставишь меня капитану Лейману, то совершишь четыре правонарушения. Одно из них тяжкое». «Я повторяю, капитан мертв. Понимаешь ты это? Как ты думаешь, ты оказался у меня?» Устройство не ответило. «Ну сам подумай, аналитик». «Какой смысл мне врать? Я бы с большим удовольствием сейчас общался с любым представителем человечества, а не с тобой. Но имеем, что имеем. Чего молчишь, железяка?» Гаджет не подавал признаков жизни, и это очень не нравилось Льву. Ему был нужен этот голос. Ему нужны были эти издевки. Ему нужно было что угодно, лишь бы это была связная речь. Он часто разговаривал то с котами, шипевшими на него по причине и без, то с фазанами. А теперь вот со свиньей. Но они не отвечали, а ему нужны были ответы. Парень зарядил пистолет и, поставив его на предохранитель, кинул в карман. В карман улетел и пионер. Муравьев он отнес к куску железа. Ему нужны были навесы. Из остального металла выйдет неплохая стопка первоклассных гвоздей. Наполнив флягу водой и почесав за ухом обжившуюся в край свинью, он двинулся к спасательной капсуле капитана. Теперь... Теперь, когда у него было оружие, весомое оружие, он мог спокойнее думать о встрече с ночным гостем, который целенаправленно портит ошейники его хрюшки. Но эти мысли он оставил до вечера. Сейчас ему во что бы то ни стало необходим был собеседник. «Пионер, ты расстояние засекать умеешь? Или только язвить? Мне не помешает помощь в изучении планеты и составлении карты местности, составление календаря с маломальским пониманием изменения погоды. Слышишь меня? Или ты разрядился? Если так, ты скажи, я тебя на солнышко достану. Ты же заряжаешься от солнечных лучей. Кстати, ничего, что я местную звезду называю солнцем. Это не страшно? Или это тоже говорит о моем интеллекте?» Парень полдороги пытался спровоцировать пионера, но тот не поддавался. Парень даже оскорблял эту жестяную банку, но в итоге сдался и умолк. А перерезал дорогу крутым обрывом. Лев сбился с пути и взял немного левее — В прошлый раз он переходил эту преграду километром выше, и там она была значительно меньше. Немного посомневавшись, он все же решил пересекать его здесь. Спуститься не проблема, а подняться помогут кустарники. Но что-то в этой картине тревожило парня. Некое чувство где-то внутри, нагоняющее сомнение в любом действии. Он еще раз внимательно оглядел преграду. Вот оно. Метров двести, ниже по условному движению воды, в тени глиняного обрыва, темно-коричневое пятно. «Там кто-то спит», — тихо протянул парень и сделал шаг назад. Он поднялся выше и без труда преодолел измельчавший ров. Когда же он поднялся на холм, то вновь обратился к пионеру. «Я доставил тебя к капитану». «Не подтверждено», — коротко ответил тот. «Ну ладно». Парень снял футболку, смочил ее водой и приспособил вместо повязки, закрывая рот и нос. Парень пригляделся, и ему показалось, что труп пропал. Он тут же вспомнил спящего зверя и испугался. В отсутствии тела ему будет очень сложно доказать программе, что Лейман мертв. Поддаваясь испугу, он ускорил шаг. Боялся он зря. Тело было на месте. И смрад был на месте, так же, как и мухи были на месте. Поджимая голову к плечу, парень достал подобие телефона. «Вот капитан Лейман!» — крикнул он, сдерживая рвоту. «Необходимо биометрическое подтверждение личности!» «Да ты издеваешься! Ты что, не видишь, что это он?» «Необходимо биометрическое подтверждение личности!» «Ну и хер с тобой!» — крикнул он и присел возле капитана, сок которого вовсю поглощала земля. Он поднес устройство к конечности, сразу повернув его так, чтобы было удобно прислонить пальцы. Он сделал это. Перста капитана были мягкими и липкими. Он прижал их к экрану. «Отпечатки не считываются. Повторите попытку». «Тварь!» — задыхаясь, заорал лев и вдавил разлагающуюся плоть. Ему показалось, что он почувствовал, как слазит кожа с костей. И ему не показалось. Он, отпрыгнув в сторону, едва успел сорвать футболку с лица, как его стошнило. Он истратил всю воду, пытаясь отмыть руку, но вода не имеет таких способностей смывать воспоминания. «Ну что, убедился?» — аналитик Херов. «Что теперь?» Парень закинул футболку на плечи и двинулся в сторону дома. «На этот случай имеются протоколы, в частности, список из восьми человек. Первый в списке — старший помощник Киреев. «Ну нет, братишка, Киреева я тебе точно достать не смогу. Как и остальных семерых, кем бы они ни были. В таком случае мне рекомендовано уйти в режим экономии до момента возвращения одного из офицеров, имеющего доступ. Это бредовая мысль, противоречит твоей задаче. Требуется разъяснение. Допустим, что один из списка спасей находится на этой планете. Проанализируй мои шансы найти этого человека с твоей помощью и без нее». «Разумно. Без моей помощи они равны нулю. Сейчас нам нужно повернуть левее градусов на 80, потому как эта тварь достаточно велика, и если она плотоядна, с ней лучше не встречаться». «Ты о спящем в овраге?» «Именно. Сейчас он менее чем в 300 метров от нас, 20 градусов правее. Рельеф местности не дает возможности ему обнаружить нас, а нам его. Поворачивать рекомендую немедля». «Ускорить движение и приготовить оружие». «Вот это уже дело!» Парень немедля выполнил указание. «Я никоим образом не намекаю на твои умственные способности. Лишь хочу напомнить, что на предохранителе он не стреляет. Не растеряйся в последний момент». «Принято!» — довольно улыбнулся парень.